Глава двадцать «Плотность». «Так, сестренка, расскажи, что ты помнишь про книгу жизни», — предложил Борисей и присел на пол, облокотившись на бордовое кресло. «Ну, я помню, что она заполняется сама собой по мере того, как складывается жизнь человека». А ты когда-нибудь работала с книгой самостоятельно? Нет. Я видела, как ты это делаешь. Помнишь, давным-давно я заглянула к тебе в комнату, ты писал в какой-то тетрадке, а книга жизни твоего человека висела в воздухе, и в ней появлялись слова. Ага, вот и отлично! обрадовался Борисей. Считай, что ты вспомнила. Я полетел. Фаняша нахмурилась. Шучу, шучу! Тут же сказал Борисей И дернул сестру за косичку Давай посмотрим, что сейчас в книге Открывай Фаняша попыталась раскрыть книгу Но та не поддавалась Эх, Фаняша Неужели не знаешь, как открывать книги? Не знаю А чему ты удивляешься? Обиженным голосом пробубнила Фаняша Я же пропустила почти все время учебы В средней школе Да, я в курсе Сказал Борисей и усмехнулся Ты всегда была непредсказуемой Отличалась от других и жила не по правилам Когда узнала, что у всех ангелов появляются люди И им нужно посвящать всю свою жизнь Ты такое устроила, помнишь? Отказалась имя давать человеку И его рождение чуть было не отменили А потом ты решила, что человек тебе все-таки нужен И начала любыми способами стараться все исправить Провела в больнице целый месяц Так что, насколько я помню, ты и в младшей школе много уроков прогуляла, чтобы своего человека спасти. Какие дальнейшие планы, сестренка? «Хочу книгу написать для людей», — с воодушевлением отозвалась Фаняша. «Хочу рассказать им обо всем, что знаю, чтобы они тоже, как и мы, понимали законы Вселенной и правила жизни на Земле». «Да, помню я эту твою великую идею», — похвалил сестру Борисей. «И как успехи?» «Никак пока», – призналась Фаняша. «Вариант пока один. Надо как-то информацию через человека передавать. Поэтому я выбрала для Алисы писательский талант. А она, представляешь, не любит читать и писать. Еще и связь у меня с ней слабая. Она выросла, уже не видит меня и не слышит». «Это у всех так», – поддержал Борисей. «Выбранный ангелом талант раскрыть сложно». На это уходит много времени. Я знаю, знаю. Но должен же быть какой-то способ, предположила Фаняша, с надеждой посмотрев на брата. Я не хочу и не могу ждать. Ну, протянул Борисей и закатил глаза. Я так и знала, обрадовалась Фаняша и схватила брата за рукав рубашки. Я знала, что ты мне поможешь, мой дорогой, мой любимый, мой драгоценный брат. Борисей расплылся в широкой улыбке. С самого детства он не мог устоять перед уговорами сестры, когда она тоненьким голоском просила рассказать о чем-то запретном. «Бося, Босечка, ну, пожалуйста!» Приговаривала Фоняша, поглаживая плечи брата «Я же чувствую, что ты знаешь что-то важное Что-то, что может мне помочь А я пока не знаю об этом Расскажи своей сестреночке, единственной Прошу тебя, пожалуйста!» «Я просто подумал про плотность, — начал Борисей И замолчал в раздумьях, почесывая затылок Но не уверен, что это тебе поможет Не понимаю пока, как ты будешь это использовать А это не важно, успокоила его Фаняша. Не важно как, не думай об этом Просто расскажи мне и все А потом я решу, как с этим быть Уверена? Уточнил Борисей, словно давал себе еще один шанс подумать Стоит ли рассказывать сестре то, что он знает Да, да, да, закивала головой фоняша Ну ладно, согласился брат «Вроде бы в этой информации нет ничего опасного», – успокаивал он себя. «А про плотность ты хоть слышала?» – спросил он. «Еще как!» – быстро отреагировала Фаняша, чтобы подтвердить свою готовность к принятию нового. «Хорошо, что слышала», – обрадовался Борисей. «В общем, дело в том, что обычно ангел набирает плотность медленно и постепенно, но есть способ этот процесс ускорить». «Тебе это интересно?» «О, да!» – взволнованно ответила Фаняша. «Я ведь тогда смогу различные предметы двигать и посылать знаки своей Алисе. Тогда она скорее поймет, что я хочу до нее донести». «Да!» – согласился брат. «Я об этом и подумал. Потому и рассказываю тебе». Довольная Фаняша подсела поближе и затаила дыхание, чтобы не пропустить ни одного его слова. «В общем, штука такая!» – тихим и проникновенным голосом заговорил Борисей. «Если ангел помогает другому человеку, не своему, то его плотность сразу же увеличивается в разы». «Ух ты!» – восторженно прошептала Фаняша. «А как помогать надо? И кому? Выбрать любого человека?» «Вот тут как раз главная сложность!» – еще тише заговорил брат – «Нужно быть очень аккуратным, чтобы твоя помощь не навредила общему плану развития этого человека. Понимаешь?» «Не совсем», наклонившись к брату, ответила Фаняша. «У каждого человека есть свои уроки и задачи. Ты же это проходила?» «Ага», кивнула Фаняша. «И для прохождения какой-то задачи Ему, скорее всего, придется Пройти через боль Или столкнуться с какими-то сложностями И будет неправильно Если вмешается кто-то И решит за человека эти сложности То есть, по сути Усугубит ситуацию И не даст понять что-то важное Ему тогда снова придется Притягивать эти сложности И проходить через них Понимаешь? Понимаю, кивнула Фаняша А что же тогда делать? Как? Кого и от чего спасать, если у всех свои задачи? Ну, один из вариантов, если другой ангел сам не справляется и просит тебя помочь. Тогда все честно и чисто. Ты помогаешь человеку согласно плану его жизни, с разрешения его ангела, и тем самым наращиваешь свою плотность. Здорово! Поэтому ты помогаешь Крыголии, догадалась Фаняша. «Не только поэтому», – чуть смутившись, ответил Борисей. «У нас, если ты не заметила, уже есть связь. Мы планируем объединиться после ее выпускного». «Что значит объединиться?» – наморщив носик, спросила Фаняша. «Мы уже подали заявку в Центр соединения Сердец в Альтадиуме, и нам вот-вот должны выдать свидетельство об объединении и облако для нашего дома». с гордостью сказал Борисей и выпрямил спину. «Это вы вроде как поженитесь, что ли?» предположила Фаняша и с грустью посмотрела на брата. За время ее отсутствия он так повзрослел и возмужал, уже собрался переезжать в другой дом, у него будет своя семья, всему свое время. И вот его время пришло». «Наверное, в 32 года самое время жениться», – размышляла Фаняша, разглядывая широкие плечи и крепкие руки брата. «А Крыголия? Ей всего двадцать. Не рано ли ей замуж? Что она будет там делать? Украшать дом? Ждать детей? Какая это, наверное, скука быть женой». И как все-таки хорошо, что я столько времени провела в межмировом пространстве. И мне всего четырнадцать. И можно пока не думать о замужестве, а спокойно заниматься своими делами, тем, что нравится, и что действительно важно в этом мире. Смешна это, Фаня. Это люди женятся, а мы объединяемся, поправил брат. Тебе, кстати, тоже скоро предстоит это испытать». Не скоро, защитилась Фаняша и решила сменить тему. Так, а если другие ангелы не просят о помощи, то какой еще есть способ? Ну, еще есть вариант. Можно помочь тому человеку, ангел которого в данный момент недоступен и не может помогать. «Только для этого нужно точно знать подробности всей ситуации. Почему отсутствует ангел, какие планы у души этого человека, чтобы опять-таки не навредить». «А как все это узнать?» – поинтересовалась Фаняша. «Эти варианты не так, чтобы прямо сплошь и рядом случались, иначе бы все ангелы пользовались случаем и быстро увеличивали свою плотность. Это все само собой у некоторых получается». Вот, например, Муриса летала на совет душ, когда ты отсутствовала И там ей разрешили помогать Алисе до твоего возвращения Теперь у нее сильная плотность Повезло моей подружке, с улыбкой сказала Фаняша И доброе дело сделала, и плотность нарастила Не думаю, что она стремилась к плотности Она согласилась помогать Алисе, потому что любит тебя, заметил брат Да я тоже ее люблю, тихо сказала Фаняша Просто я бы тоже хотела, чтобы мне предложили полететь на совет душ или помочь спасти какого-нибудь человека. Будь внимательной ко всему, что происходит вокруг. Возможно, и у тебя будет шанс нарастить плотность в ускоренном режиме. Бося, а может быть, твоему Филиппу нужна помощь? Я как раз свободна. с хитрой улыбкой предложила Фаняша». «Не думаю, что ты ему поможешь», – покачав головой, ответил Борисей. «Он у меня очень дерзкий и избалованный. Раньше хоть немного реагировал на мои знаки и иногда прислушивался к маме, а сейчас подрос, стал чрезмерно самостоятельным и равнодушным. А сколько ему лет?» «22. Самое время раскрывать сердце, искать пути реализации через творчество, через любовь. Но у него слабый контакт с ощущением жизни Взрывной юноши, непостоянный До сих пор не раскрыл в себе энергии прощения, уважения, благодарности Отсюда и его одиночество, замкнутость Так странно, задумчиво сказала Фаняша Ты такой рассудительный, спокойный и сильный А твой человек будто полная твоя противоположность Часто так бывает, ответил Борисей «Ангел и человек, как две стороны одной медали. Их черты характера полностью противоположны. Вот посмотри на себя и на Алису. Разве у вас не так?» «Надо же, ты прав», – удивленно произнесла Фаняша. «Мы с Алисой действительно разные. Ты такая вспыльчивая и любознательная и непоседа, а твоя Алиса, судя по рассказам Мурисы, тихоня и скромница». «Это наверняка что-то значит», – громко заявила Фаняша. «О чем ты? -то? То, что ангел и человек такие разные, это не случайно. Может быть, в этом заложен какой-то тайный смысл? Как ты думаешь?» «Я об этом не думаю», – отрезал Борисей. «У меня много дел. О них я и думаю. Вот скоро выпускной у вас, потом мы с Крыголей объединяемся, дом буду строить». К тому времени, надеюсь, получится помочь Джулия, человеку Крыголи, и она выздоровеет. Тогда у меня появится достаточная плотность, чтобы, наконец, достучаться до своего Филиппа и подсказать ему, в чем его предназначение». «А что, у каждого человека есть предназначение?» спросила Фоняша. «Наверное. По крайней мере, нас так учили», задумчиво ответил Борисей. «Я Филиппу еще до его рождения в библиотеке талантов выбрал музыку». Именно музыка могла бы раскрыть его сердце, помочь почувствовать связь со мной и со всем миром, но он, как то понимаешь, даже думать о ней не желает. «Бося, я бы очень хотела тебе помочь, но не знаю как», с сожалением сказала Фаняша. «Вот ты не забивай себе этим голову», подняв указательный палец вверх, сказал Борисей. «Правило номер 337 гласит...» Помощь должна идти от сердца. Помогая другому, ты всегда помогаешь самому себе. Так что не нужно ничего специально делать, просто будь внимательный. И когда наступит нужный момент, твое сердце не станет молчать. Оно подскажет, что делать. Ты почувствуешь непреодолимое желание помочь. Бося, я поняла, я все поняла! восторженно закричала Фаняша. «Я знаю, кому нужна моя помощь!» «Как же я сразу не подумал об этом!» «Это же так ясно!» «Я чувствую это сердцем!» «Вот видишь, как все просто!» «Обрадовался Борисей!» «И кто же этот счастливчик?» «Это Дэниел!» «С придыханием сказала Фаняша!» «Ему нужна помощь! Он сейчас в коме, и его фантом используют в образовательных целях!» «И мне кажется, что он страдает!» «Я просто обязан его разбудить! Я чувствую, что могу это сделать! Я спасу его, и у меня появится плотность!» «Ну...» — сдвинув брови, протянул Борисей. «В этом случае я вообще-то не был бы так уверен в успехе!» «В коме, говоришь?» — Фаняша кивнула. «Понимаешь, Фаня, люди ничего не чувствуют, когда находятся в коме. Поэтому их образы используют в школе. Они не страдают в этот момент». «Откуда такая уверенность?» – спросила Фаняша. «Мы же не знаем наверняка. И вообще это как минимум нечестно – использовать людей. Я хочу разбудить Дэниела, дать ему шанс жить нормальной человеческой жизнью, а не быть экспонатом в школе для ангелов». «Хорошо. Идея замечательная, но не забывай, что у каждого человека есть свой ангел. И только он знает причины, по которым его человек попал в кому». поэтому тебе необходимо согласовать с ангелом желание спасать его человека. Я узнала, что ангел Дэниэла не может быть рядом, поэтому мне не у кого спрашивать разрешение на его спасение», сухо ответила Фаняша. «Ну, тогда остается самый главный вопрос. Как ты собралась будить человека? Ты разве знаешь, как это делать? А ты разве не подскажешь мне?» Дрожащим голосом спросила Фаняша. «Нет, конечно. Я не осведомлен», – спокойно ответил Борисей. «Что же мне тогда делать?» Глаза Фаняши мгновенно наполнились слезами. «Фаня, Фаня, только не это!» – замахал руками Борисей. «Я был уверен, что ты в детстве выплакала все слезы». «Не все!» – с улыбкой и слезами на глазах ответила Фаняша. «Еще осталось немножко». «Ну, тогда прибереги их для другого случая», – посоветовал Борисей. «Тем более, что слезами ты из меня сейчас ничего не вытянешь. Я и правда не знаю ничего про то, как будить людей, которые находятся в коме. Такому в школе не учат. Может быть, в библиотеке есть какая-то информация? Летим же скорее туда», – предложила Фаняша. «Подожди, а книга жизни? Тебе нужно заполнить ее, записать то, что сегодня произошло». «А можно я потом, а?» – спросила Фаняша. «Давай хоть посмотрим, что там сейчас. Открывай». «А как?» «Приложи книгу к сердцу, и она откроется», – сказал Борисей. Фаняша прижала книгу к груди, поймала на себе недоуменный взгляд брата и тут же перенесла ее колбу. Золотая обложка заскрипела, словно старая дверь. Книга вырвалась из рук Фаняши, повисла в воздухе и, шелестя страницами, распахнулась где-то в самом начале «Так, посмотрим, что здесь», — сказал Борисей, склоняясь над книгой «Стоит дата, сегодняшнее число, 11 ноября 1993 года, и оно обведено красным кружочком Видимо, потому что я, наконец, вернулась к Алисе А дальше пусто» Ну я потом заполню, можно? – спросила Фаняша. Ты <свят> хотя бы полистай, посмотри, сколько страниц открываются, предложил брат. Ну там вся книга дальше, быстро ответила Фаняша и начала листать. Хотя нет, смотри-ка, странно, только сначала листаются, а потом страницы склеены, да так крепко. Фаняша попыталась разделить страницы, но у нее не получилось. Напрасно стараешься, предупредил ее брат. Не тебе решать, сколько страниц будет в книге жизни твоего человека Мы не можем загадывать и знать наверняка, сколько проживет человек Это зависит от многих причин Но мы можем посмотреть, сколько на данный момент выделено страниц То есть какой период можно быть относительно спокойным за жизнь своего человека Последняя страница, которую можно открыть 24 декабря 1993 года «Это день рождения Алисы». «Ясно», — сказал Борисей. «У меня с Филиппом тоже часто так бывает. Страницы в книге жизни только до дня рождения открыты. Ты же знаешь, что день рождения — особенный день, когда ангел может человеку передать новые знания и энергии». «Нет», — с грустью ответила Фаняша. «За десять лет я ни разу не была на дне рождения Алисы». «Хорошо, что хоть на самый первый день ее рождения попала, засмеялся Борисей. «Ну так что, время еще есть?» спросила Фаняша. «Можешь меня в библиотеку проводить, пожалуйста? Я поищу информацию про людей в коме». «Давай я вызову тебе автооблако», предложил брат. «Библиотеку-то ты найдешь. Огромная золотая пирамида в школьном городке. Вход снизу». «Да знаю», ответила Фаняша. «Я уже была там». Тогда точно найдешь. Я обещал Крыголи помочь. Мне уже пора. С этими словами Борисей подлетел к окну и громко свистнул. Только постарайся, пожалуйста, там не задерживаться, чтобы на урок не опоздать. Тебе надо учиться. Ты уже и так прилично пропустила. Да, согласилась Фаняша и направилась к выходу. Можешь, пожалуйста, мой нимп отнести в нимбариум? Если я полечу сначала туда, то не успею в библиотеку. А мне теперь так хочется поскорее осуществить задуманное. Хорошо, улыбнулся Борисей. Спасибо. Фаняша крепко обняла брата. И еще, отнеси, пожалуйста, мою книгу жизни в комнату. Только закрой ее. Не беспокойся, книга жизни сама закрывается, когда тебя нет рядом. И открыть ее можешь только ты. Это здорово. Радостно ответила Фаняша и вылетела из дома.